захваченные опричниками. Она создала хаос в системе мобилизации дворянской армии. И в конце своего правления, чтобы удовлетворить текущие экономические потребности дворянства, царь был вынужден ограничить свободу передвижения крестьян. В целом политика Ивана IV, как внутренняя, так и внешняя, провалилась. Шестое. Правление Бориса Годунова, главка 1 В то самое время, когда русских остановили и отбросили назад на западе, они начали продвижение на восток в направлении Сибири. О предпосылках и начальном периоде продвижения русских в Сибирь смотрите «Миллер. История Сибири». Том 1. Соловьев. Том 6. Страница 686-702-715-723. Бахрушин. Очерки. Он же Труды. Том 3. Часть 1. Страница 1. 149 Милюков. Очерки. Том 1. Часть 2. Страница 188-198. Введенский. Дом Строгановых глава 1 кузин страница 15 смотрите также андреев очерки по истории источнику ведения сибири том 1 инициатива первой экспедиции за уральские горы принадлежала строгановым известному роду купцов и промышленников начавшим свою деятельность в районе вычегды на северо-востоке московии в конце 15 века К 1550 году Анике Федоровичу Строганову удалось создать процветающее дело с центром в Сольво-Чегодске. Добыча соли составила первое значительное направление в промышленной деятельности Строгановых, но уже вскоре они занимались также обработкой металлов и рубкой, заготовкой и обработкой леса. Кроме того, они владели и управляли большими земельными поместьями – и вели активную как оптовую, так и розничную торговлю солью, рыбой, зерном и мехами. Когда сыновья Аники, Яков, Григорий и Семён достигли совершеннолетия, они помогли отцу распространить семейное дело на восток в район Урала. В 1558 году Григорий Строганов обратился к царю Ивану Третьему с просьбой санкционировать освоение, колонизацию и управление неприсоединенными территориями западнее и восточнее реки Камы, от места, где впоследствии был построен Соликамск, до устья реки Чусовой. Григорий просил царя разрешить ему построить крепость, вооружить ее пушками и нанять личную армию артиллеристов и пищальщиков, чтобы защищать свои владения от нападений нагайцев и других орд. Царь выдал Григорию такую грамоту и, кроме того, даровал ему освобождение от налогов на 20 лет». По всей видимости, именно Алексей Федорович Адашев разрабатывал и редактировал текст этой грамоты. Текст грамоты смотрите «Миллер. истории Сибири», том 1, приложение номер 2, страницы 332-334. Адашев упоминается на обратной стороне грамоты среди четырех сановников, которые приказали составить грамоту. Аника и его сыновья оказались умелыми политиками. Когда царь Иван IV ввел опричнину, они поняли, что их дело будет в большей безопасности, если они присоединятся к новому институту. Поэтому они подали царю Челобитную с просьбой взять их владение в Сольвычегодске, а также в районе Верхней Камы в опричную часть царства. Царь согласился и И 16 августа 1566 года издал по этому поводу указ. Веденский торговый дом, страницы 91-92, дом Строгановых, страница 34, садиков очерки, страница 315. В 1568 году Яков Строганов попросил царского разрешения на освоение земель по реке Чусовой, грамота, выданная ему царем, аналогично той, что получил десять лет назад его брат Григорий.